Глава 17. Это Сеймон Шоу, насильник окружающей среды. Узнав голос в трубке, Сеймон улыбнулся. Джонни Харрис, когда-то составитель рекламных проспектов в агентстве, а ныне один из наиболее усердных репортёров светской хроники. В отличие от своих коллег, он не поражал свои жертвы в спину, по крайней мере, давал им возможность подготовиться к обороне. Они с Сеймоном много лет поддерживали знакомство. Если не считать излюбленного определения обиччевой глава агентства применительно к Саймону в его колонке, Харис всегда относился к нему терпимо. Привет, Жанни. Что я надел на этот раз? Ну, скажем, теперь ты занят разрушением устоявшегося образа деревенской жизни в одном из самых нетронутых уголков Прованса. Это написано в газете Посему, должно быть правда. Негодей, ты это, хихикнул Сахарис. Так, одна из статей, где обо всём говорится намёками, дабы не слишком обременять читателя обилием фактов. Вообще-то скроен умно. Я бы подозревал твоего замечательного соседа, того самого ядовитого карлика. Значит, писал не Крауч? Правда, теперь это уже не имеет значения, слишком поздно, чтобы причинить существенный ущерб. Да, газета и подпись не его, его цитируют. Обычная болтовня о ещё одном гвозде в гроб Люберона, неосмотрительном распространении того, что ошибочно называют прогрессом. Словом, навешашее в зубах дерьмо, но, конечно, он мог держать его при себе. Старый трюк. Сам не раз прибегал к нему во всяком случае, написано аккуратно, в суде не к чему будет придраться. Очень вредное. Неприятное, скажем, издевательское, но без точек на ды. Они и забудут, как только поймают без штанов очередного политика, а такое вроде случается каждую неделю. Посылаю тебе по факсу. Но, конечно, жди звонков о прислуге и газетчика. Харрис замолчал, и Саймон услышал щелчок зажигалки и отдаленные телефонные звонки. Хотя вот что я тебе скажу: хороший материал не повредил бы. Ты меня знаешь, всегда готов прокатиться на дармовщинку. Ну как? Разве устоишь перед таким тонким намёком, рассмеялся Сеймон. Подумав мгновение, ответил: "Почему бы не приехать на открытие? Это будет в начале июня, и мы могли бы подобрать тебе несколько колоритных фигур. Если хочешь, могу привести своих, кого-нибудь из евродерьма. Пару итальянских принцев, старлеток и шлюх. Дай подумать. Могу устроить очаровательную актрисочку, лесбиянку или страдающего за поеми автогонщика или клавишника из Star Naked или Cartiffs. Джонни, я надеюсь, что у меня будет приятный, тихий, маленький отель. Привози одну из своих девиц, а остальных оставь в клубу Граучу. Хорошо. Харрис шумно вздохнул. Ты превращаешься в старпера, но я снова сделаю из тебя человека. Дай знать о времени, и я явлюсь, поддержать традиции британской прессы. Как раз этого я и боялся, пошутил Саймон. Так не забудь о факсе. Уже послал. Зажми нос, воняет. Скоро перезвоню. Кладя трубку на место, Саймон все еще улыбался. Джонни Харрис, озорной, веселый циник, всегда поднимал ему настроение. Его не испортил даже полученный факс, который вполне соответствовал описанию. Прочтя второй раз, Саймон порвал его. Что за способ зарабатывать на жизнь? По словам месье Блана, до завершения строительства оставалось несколько дней, самая большая неделя. Каменщики ушли, плиточники закончили полы, кухня блестела нержавеющей сталью и медию, бассейн наполнен водой, оливковое дерево посажено, и Эрнест чуть не плакал, когда обрезали крону. Альберт Волди со своей бригадой маляров воевал из-за стен с электриками, у которых вдруг возникали новые идеи относительно проводки. Симфония спускаемой в туалетах и хлещущей из кранов воды свидетельствовала о стараниях метавшегося от биде к ваннам водопроводчика, окончательно проверявшего наполнение и слив под оптимальным напором. Столяры подгоняли двери и шкафы, подстругивали и подшлифовывали, соря пилками и древесной пылью оседавшими на свежей краске, вызывая очередной кризис в англо-французских отношениях. Один месье Блан уверенно двигался в этом бедлании. За ним с куском серой пылевиниловой трубки в зубах в перевалку семенила миссис Гиббс. На кухне они присоединились к Николь, Саймону и Эрнесту, пробувшим новое суфле, которое мадам Понс предлагала включить в меню. Блан выразил восхищение ароматным лакомством прежде, чем перейти к делу. Возникла небольшая проблема, сказал он. Ничего серьёзного. Соседей, пожилую пару беспокоит бассейн. Ну, конечно, не сам бассейн, а чуда безупречного вкуса, но то, что может происходить вокруг бассейна. Соседи читали в газетах о противоестественных порядках, которые порой имеют место в Сент-Рапе, где, как известно, люди загорают голыми. Мадам с ее чувствительным сердцем, наблюдая такое в Бросере, деревне с двумя церквями, была бы глубоко огорчена. Миссис, кажется, не выражал никаких опасений. Тем не менее, было бы хорошо в подходящей форме дать соответствующие заверения. Саймон собрал кусочком хлеба остатки суфле. Какая нелепость. Их участок отгорожен от бассейна трёхметровой стеной. Чтобы увидеть что-нибудь, нужно вставать на ходули. Ну да, с конфузно заулыбался Блан. Но мадам доводится тёткой к какому-то чиновнику в Эвиньоне, не коль тронула Саймона за руку. Сходи к ним, дорогой. Стой на 5 минут дипломатом. Саймон поднялся и галантным кивком поблагодарил мадам Понс. Очень вкусно. Потом попробовал дипломатическую улыбку на других. Сойдёт. На зубах осталось чуточка суфле, дорогой, заметил Эрнест. В остальном на уровне тётушка не устоит. Пройдя по улице полсотни метров, он дважды постучал в толстую дубовую дверь. Послышались шаги. В двери открылось решётчатое окно. На него подозрительно уставились глаза в очках. Ему пришлось нагнуться, чтобы можно было разглядеть его лицо. Уи. Oui. Bonjour, madame. Я ваш сосед из отеля. Уи. Oui. Владелец отеля. А, ah, bon. Да. Со временем стало казаться, что на него глядели как на комедоежу с дурным запахом изо рта. Э, мадам, не могли бы мы и переговорить всего несколько минут? Очки снова изучающе посмотрели на него, и окошко захлопнулось. Послышался стук за дверью, щёлкнул замок. Наконец, раскрылась дверь, и мадам кивком пригласила Саймона войти. В доме было темно, все ставни закрыты от солнечного света. Саймон проследовал за низенькой прямой фигурой на кухню и сел напротив неё за длинный стол, в конце которого стоял телевизор. с потолка свисала лампа. Можно было подумать, что сейчас полночь. Мадам Поджавгубы сложила на груди руки. Саймон прокашлялся. Мне сказали, что вы с мужем обеспокоены насчёт э плавательного бассейна. Определённых действий кивнула мадам. Ах, это. Саймон попытался как можно убедительнее улыбнуться. Губы на другом конце стола оставались поджатыми. Хорошо, могу обещать, что мы будем требовать от гостей благопристойного поведения. Не как в Сент-Рапе. Саймон в ужасе возделил руки к небу. Разумеется, не как в Сент-Рапе, скорее как... О, черт, где французский эквивалент? Скорее тихий семейный отель. Знаете? респектабельный. Он наклонился вперёд. И потом стена. Мадам фыркнула в сторону комнаты. О, му, же лестница. Там уже ещё телескоп, чтобы разглядывать девиц, подумал Саймон. Думаю, могу дать гарантию, что гости будут вполне благопристойны. Он представил куколок Мюра, марширующих вокруг бассейна, подставляя ветерку загорелой ягоднице. Более того, я лично буду уделять этому вопросу самое пристальное внимание. Губы наконец приобрели какие-то очертания. Бон. Аудиенция закончилась. Саймона вывели из маракана на солнечный свет. Мадам провожала его взглядом до самого отеля. Помахав на прощание рукой, получил в ответ лёгкий кивок, что было, по его мнению, хотя и небольшой, но всё же дипломатической победой. На следующей неделе уехали маляры. Можно было назначать дату открытия. Персонал набран, винный погреб укомплектован, репертуар мадам Понс определён. Ежедневно прибывали грузовики с кроватями и посудой, лежаками для бассейна, сотнями стаканов, полотенец и простыней, телефонными аппаратами, пепельницами, зубчастками, рекламными брошюрами и открытками. Порой казалось вполне достаточно, чтобы оборудовать риц. Все трое работали по 14 часов и вечером валивались ужиной на кухне, усталые, голодные, но довольные. Отель обретал свой облик, на удивление тёплый, уютный, принимая во внимание обилие камня. Все острые выступы сглажены, не осталось ни одного края, который бы резал глаз. Комнаты как хорошие скульптуры. Медового цвета полы, светлые стены, скруглённые углы. Бланд постарался на славу, и когда развесят картины и постелят ковры из катиньяка, будет достигнут, пользуясь словами мистера Уолди, желаемый эффект. Но осталось время подумать о гостях. "Балтуны с хорошими связями", сказал Эрнест. "Вот кто нам нужен при открытии. Любители всюду поспеть первыми, а потом раззвонить знакомым. Пустить нас в плавание должна мальва, и притом громкая". Он поднял брови и поглядел на Сеймона. Уверен, что кое кого мы хорошо знаем. Думаю, приедет Джонни Харрис и с Парижа будет Филипп. Саймон взял к сыру грушу. Всегда можно заполучить девицы из алюстрированных журналов. И я подумывал, не совместить ли открытие с канским фестивалем. Оттуда всего три часа езды. Николь недоверчиво поглядел на него. Думаешь, приедут кинозвезды? Нет, не увлекайся, дорогой. Я не о том фестивале. Есть ещё один в июне. Собираются деятели рекламного бизнеса, у кого находится благовидный предлог и пара солнцезащитных очков. Директора, продюсеры, сотрудники агентств готовы заняться чем угодно, только не тем, ради чего собрались смотреть в темноте и духоте рекламные фильмы. Тогда чем же они занимаются? Ох, примерно тем же, чем в Лондоне и Париже. приглашают друг друга на ланчи. Разница лишь в том, что собираются на набережный круизет или на пляже, а не где-нибудь всоха. Возвращаются домой загоревшими. А после много говорят, добавил Эрнест. Балтоны что надо. Все до единого. По-моему, хорошая мысль. Э, узнаю время и попрошу Лис прислать список участников. Кого-нибудь выберем. Уверен, что приедут хотя бы из любопытства. Питт кофе вышли на веранду. над любероном висела половинка луны далеко внизу лаяла собака подоливковым деревом беспрестанно опорожнялся хировим успокаивающий плеск фонтана смешивался с кваканьем лягушек в воздухе ни ветерка почти тепло всё напоминало приближение лета Саймон смотрел на Эрнеста, думая, что никогда не видел на его лице такого блаженства Всё ещё скучаешь по умблдону, Эрн? Эрнест улыбнулся и, вытянув ноги, принялся разглядывать матерчатые сандалии на веревочной подошве. Ужасно. Вода в бассейне нагрелась до терпимых двадцати четырех градусов по Цельсию, и Николь с Саймоном стали каждый утро до завтрака приходить поплавать. Скоро, говорила она, эта территория будет занята гостями, так что следует воспользоваться случаем, пока есть возможность. Сеймоны было в новинку начинать день с плавания, но скоро он полюбил первое встречивающее прикосновение воды, освежающее тело, разгоняющее остатки сна и очищающее лёгкие. Начал с пяти старательных заплывов, затем стал делать 10, позднее 20. С каждым повторением чувствовал, как тело постепенно ливается силой. Проплыв привычную дистанцию, он выбрался из бассейна. Неколли жела на плитах, спустив купальник до пояса. На уже слегка загоревших грудях подсыхали капельки воды. "Завтрак чемпионов", произнёс он, наклоняясь к ним и вдруг остановился, увидев что-то краешком глаза. Подняв взгляд, успел увидеть нырнувшую за стену лысину. "Вот теремо. Николь, прикрывай глаза от солнца", подняла руку. "Ты что-то знаешь, милый? С каждым днём становишься всё романтичнее". Не я один кивнул он в сторону стены. У тебя есть тайный воздыхатель. Только что видел его башку. По-моему, у нас в соседях один из тех, кого мы зовем любопытным Томом. Как? Через чёрт любопытный. Должно быть, муж блестительницы Нравов бросира. Николь засмеялась и села разглядывая стену. Месье Арно старый козел. Вся деревня это знает. Кто-то на днях говорил, что он сорок лет не видел жену на гешом с медового месяца. Саймон вспомнил суровое лицо и поджатые губы Мадам Орно. Похоже, так оно и есть. Наплевать. Она может и пожаловаться, но только не он. Это же интереснее, чем поливать розы. Смахнув с лба Саймона мокрые волосы, она обняла его за шею. Так что такое завтрак чемпионов?